Черные дела. День забот закончился, и в свои права вступила ночь с ее тишиной и покоем. Можно было никуда не спешить, ни о чем не заботиться, а просто лежать на лавке, укрывшись овчиным тулупом и заложив руки за голову. Туртас ушел в свою келью, и ЛГИЗАР давно мирно сопел у дальней стены, отодвинувшись от огня. Было так тихо, что доносились постукивания караульщиков где-то вдалеке. Вместе с людьми ушли тени. Теперь пламя ровно освещало стены, край стола, пучки сухой травы под крышей. Стало спокойно и хорошо, как когда-то в детстве. «Сверчка бы еще», — размечтался Злат. Тортас рассказывал, в Китае их держат, как у нас певчих птиц, иной раз любители немалые деньги платят. Так вот и приходит старость. Хочется слушать сверчка, грустные песни. Сердце размягчается. Сначала пожалел златовласую ведьму, теперь вдруг стало жалко этого незадачливого конокрада. Представилось, как ему сейчас не сладко. Один в чужом краю, среди чужих людей, говорящих на непонятном языке. Какие дерзости отчаяния должны были смешаться в его душе, чтобы он решился на побег. В никуда. В кусты. Лишь бы на волю. Подальше от тех, кто тобой помыкает и распоряжается». Привыкшему повелевать это особенно тяжело. Зато очень полезно испытать на своей шкуре, что такое неволя. Может, великий Чингисхан потому и покорил полмира, что в молодости походил с колодкой на шее? Злат понимал, что помочь отважному юноше не в силах. Разве что не выдавать его Алибеку. Доложите миру, пусть тот спросит самого хана. Понятно ведь, чего так испугался Авахав. Боится выпустить добычу. Пока пленник в руках крымского наместника, суржские купцы из его окружения могут рассчитывать и на свою долю. Они и подбили мира на тайные переговоры с Москвой. Если весть об этом выплывет из-под спасительного покрова за кулисье, еще неизвестно, как к этому отнесется узбек. Литовские дела его, судя по всему, сейчас мало интересуют. Иначе он не оставил бы такого ценного пленника в руках наместника Крыма. Однако это вовсе не значит, что тому позволено распоряжаться им по своему усмотрению. Дернуло же нелегкое связаться с этим московским посланцем, теперь и сам оказался замешан в его тайной возне. Раньше Злада все это никаким боком не касалось. Правда, московский князь Иван Данилович, когда бывал в сарае, неизменно присылал Наибу подарки. Присылал щедро, не по чину, явно давая понять, что дарит как своему. То связку отборных куниц то дорогое тонкое сукно, ни с какими просьбами или делами никогда не обращался, да и виделись всего один раз. Злат проходил мимо московского князя, который стоял с боярами перед ханским дворцом. Не очень близко и проходил, как вдруг услышал приветливое. «Здрав будь, Хрисанф Михайлович!» Злат вежливо поклонился и пошел дальше. Подумалось, что кто-то ведь указал князю потихоньку на него, а тот посчитал нужным привлечь его внимание. «Знаю, мол, я тебя, брат». Помню, какого-то рода племени, какой веры. Стало тогда от чего-то не по себе, словно холодок пробежал по спине. Вспомнилось сразу, что московские дела в Орде все чаще кровавые, недобрые. Или просто Злату не везло, он только таких касался. Не зря северные края называли полуночными странами. Ветра оттуда дули холодные, люди приходили суровые и безжалостные, даже ханы никогда не бывали в своих северных улусах. Один так тах, -тах как-то собрался, да не доехал. Монголы не любили эту огромную страну, покрытую чуждыми им лесами, в которых нет пути вольному всаднику, а за каждым деревом может притаиться смерть. Глухие и опасны тамошние тропы, также запутанные и понятны тамошние дела. В них никто никогда даже не пытался разобраться. Оставили их тамошним князьям, обложив их данью, да время от времени вызывая в Орду за ярлыком или на суд. Когда-то давным-давно ханы, обустраивая собственную улус на краю расползавшейся Чингисхановой державы, пробовали обустраивать и свои северные владения, посылали туда переписчиков, Мингу Тимур отправлял армию для защиты границ от посягательства соседей рыцарей, жаловали князья монгольские халаты, поили их драгоценным черным кумысом, пробовать который дозволялось лишь избранным, потом махнули рукой. От кумыса князья только кривились – Почетные халаты дома прятали в дальние сундуки и носить стыдились. Когда узбек перебрался на несколько лет в Махши, в леса, к самым русским землям, он было крепко взялся за тамошние дела. Хорошего из этого ничего не вышло. Привыкшие жить по-своему князья так и не приняли степных порядков. Казнь следовала за казнью, а дела запутывались все больше и больше. Потом хан отъехал на юг к обычному для него приволью. Злато вспомнилось, что монголы каждую сторону света отмечают своим цветом. Юг – красным, восток – синим, север у них – черный, царство смерти и владыки тьмы. Это часто повторял посол Великого Хана, которому волей и безжалостной судьбы тоже довелось поучаствовать в кровавых московских делах. Звали его Кун. Был он тощ, высок и стар. К Узбеку он прибыл от Великого Хана и самого города Ханбалыка. Прибыл по какому-то пустяковому поводу явно для соглядательства, но этого в Золотой Орде тогда уже никто не боялся. Давно стало только именем несокрушимая держава-потрясателя Вселенной. Жили своей обособленной жизнью, враждуя порой не на жизнь, а на смерть ее улусы. Но заветы основателя не были забыты. Узбек исправно посылал в Ханбалык богатые дары, а самого его пожаловали там почетным титулом вана третьей степени, дав в землях Великого хана два уезда с доходами. Самое главное, наследники Чингисхана сохранили торговые пути. На древних караванных тропах от Сурожского моря до стен ханбалыка стояли караван-сараи, почтовые ямы и караулы. Многомесячные путешествия стали такими же безопасными, как поход на городской базар. Путнику даже не требовалось завести с собой припасы, все можно было недорого купить по дороге. Такого ученого человека Злат не видел никогда, ни до, ни после. С собой посол всегда возил два сундука книг, никогда не расставался с тушечницей и кистью для письма, по-кипчакски он говорил так же свободно, как и поездки. Приняли его с почетом, назначили отличное задержание, сам узбек неоднократно удостаивал посла беседы Злата, Тогда простого песца определили к нему сопровождающим. Он так и пробыл в этой должности до самого отъезда посла, проводив его до Сарайчука. Кун много расспрашивал и мало рассказывал, все тщательно записывал. Его интересовали цены на базаре, пища в харчевне, родословия эмиров, корабли на пристанях. И он не задал ни единого вопроса о войске и вооружениях. Злато посол угощал невероятно вкусным чаем на всю жизнь, оставив любовь к этому драгоценному напитку, и иногда давал молодому человеку мудрые советы. Вообще он был немногословен. Дело было лет 15 назад. Тогда только-только казнили в Орде Тверского князя Михаила, обвинили его в непослушании ханскому ярлыку, а пуще того, в загадочной смерти узбековой сестры Кончаки. Молодая здоровая баба вдруг померла, неведомо почему, оказавшись в плену в Твери. Собственно, и пленом это называть было нельзя. Муж Кончаки, принявший христианское имя Агафья, московский князь Юрий, бросил ее на поле боя, убежав от тверских отрядов. Не оставлять же такую знатную хатун без еды и охраны. Михаил с почетом привез ее в Тверь, поселил самыми лучшими удобствами, а она возьми да и помри. Князю это стоило головы. Делом этим занимался ханский посол Кавгадый. Он сопровождал Кончаку на Русь, Он потом проводил расследование ее смерти и был главным обвинителем на ханском суде. Однажды в этих событиях зашла беседа у Куна с узбеком. Посол неожиданно проявил интерес, стал выспрашивать, после чего сделал вывод, что история эта темная. Оказалось, что раньше он много лет был судьей и расследовал разные преступления. Узбек и попросил его заняться этим делом. Его и самого давно беспокоила мысль, что здесь не все ладно. После долгих уговоров... Кун согласился. Он потребовал, чтобы ему нашли служанок к Кончаки, опросил нукеров кавгадые которые были с ним в Твери. Вечерами китаец все время читал какую-то книгу из своих сундуков и шепотом разговаривал сам с собой. Он даже ни разу не переговорил с самим Кавгадыем. Златов свое расследование Кун не посвящал. Со свидетелями всегда беседовал с глазу на глаз. Что он выяснил, так и осталось загадкой. Только сразу после очередной беседы с послом, когда тот доложил о результатах расследования, узбек приказал немедленно казнить Кавгадыя, а князя Юрия вызвать в Орду. Того, видно, предупредили, и вместо сарая он оказался в Новгороде. Однажды за вечерним чаем Злато не утерпел и спросил у посла, что же он все-таки выяснил. Самое главное, как? Ведь он из Кавгады им-то не встречался. Не задая он последний вопрос, наверное, вообще не получил бы ответа. Но слово «как» подействовало на Куна магически. Он впервые проявил несвойственное ему многословие. Тогда Злат и получил урок, который помнил потом всю жизнь. Расследование преступлений — это не только искусство. Это ремесло, которое приходит с опытом и шлифуется годами. А еще это — наука. Набор знаний, приемов, методов. Над этой наукой трудились много великих ученых, а затем Кун с благовением достал ту самую книгу — Она называлась «О несправедливых обвинений» и написал ее сто лет назад судья Сунци, сам раскрывший множество преступлений. В ней содержались признаки отравлений, способы убийства, правила осмотра мертвых тел. Указывалось, как обнаружить раны на костях, если они недоступны обычному взгляду. Было собрано множество примеров из раскрытых преступлений. Преступление всегда оставляет следы. Нужно только суметь их прочитать и заставить говорить. Свидетель же зачастую бывает нужен лишь для того, чтобы уличить его во лжи, дабы восияла истина. Мудрый был человек, посол Кун. злад потом часто его вспоминал, жалея, что нет у него той чудесной книги. Кун и называл тогда дела северной страны, которыми ему пришлось заниматься, черными. Уже когда злад был наибом, кровавые дела московские снова вскользь коснулись его. В сарае судили тверского князя Дмитрия, сына казненного Михаила. Судили за убийство того самого бывшего московского князя Юрия, почему на вету сгубили его отца. Дело тянулось необычно долго. Целый год. После бегства Юрия ярлык на великое княжение отдали Дмитрию. Узбека долго угнетала мысль, что его отца он казнил несправедливо. Вот тут и объявился в орде Юрий. Приехал с повиной, а еще с сундуками, полными серебра. Серебро ведь само тонет, зато людей наверх тащит. Сразу появились у Юрия в Орде защитники и доброжелатели. Вскоре и узбек его простил. И вот столкнулись два ненавидящих друг друга князя точно в день памяти убиенного Михаила. Что уж про вышло, неведомо. То ли кто сказал, что не то, то ли еще что. Только зарубил Тверской князь супротивника. Один русский убил другого. Какое дело до этого хану? Юрий на то время и не хан был вовсе, ярлыка не имел. Да не все так просто оказалось. Был Юрий мужем родной сестры Узбека. Почитай близким родственникам. Его убийство нельзя было оставить просто так. Нарушить закон степи хан не посмел. Передал Дмитрия суду диван юргу осудили его на смерть. Много тогда в сарае говорили про это дело. Жалели князя, что за отца отомстил. Сочувствовали, одобряли даже. Хвалили и Узбека, что соблюдает древний закон. Сам хан на это пошел, скрипя сердце. В глубине души он так и не простил Юри за то, что тот заставил его пролить невинную кровь. Хоть Юрий и отговорился на Кавгадыя. Его же самого в Твери не было. После смерти Дмитрия ярлык на великое княжение узбек передал его брату Александру. Только словно злой рок висел над тверскими князьями. Вскоре в Твери восстали горожане, убили ханского посла Челхана, бежал Александр сперва в Опсков, потом в Литву, великим князем стал брат Юрия Иван. Теперь московские дела затягивают и этого на ремонт, чей отец приютил и поддержал бежавшего Александра. Уже и цена за удалую головушку назначена. Затянули они и Злата. Завтра придется отвезти литовского княжечка к Эмиру, пускай отправит его к Узбеку. Как ни крути, а это безопаснее. Плохо только, что Злат перебежал дорогу самому Эмиру Алибеку, сыну того самого Исатая, что некогда Тук-Бугу зарубил и Узбеку путь на царство отворил. За ним могучий род Киятов. С Алексеем взятки гладки, он монах. Его ханский ярлык защищает, а вот на Наибе отыграются. Снова вспомнился мудрый кун. Он как-то сказал, «Когда два тигра дерутся, умная обезьяна сидит на дереве и ждет, когда можно будет завладеть добычей. Когда судьба посылает тебе нового врага, его враги становятся твоими друзьями. Придется вспоминать, кто точит зубы на самого Алибека». Хочешь или нет, совать нос в придворные дрезги попал в воронью стаю каркой. По всему выходит, что коль крымский наместник дружбу водит с генуэзцами, то между ним и кунгратом Магул-Бугой, который благоволит венецианцам, сейчас пробежала черная кошка. Больше надеяться не на кого. Если Сулейман не ускакал в ночь, и послушался совета, то выйдет рано утром. Другого пути, как по дороге мимо этого постоялого двора, нет. Значит, нужно завтра встать пораньше. С этой мыслью Злат и уснул. Наип не ошибся. Поднявшись еще затемно, потихоньку, чтобы не разбудить Илгизара, он вышел за ворота и вскоре услышал в предутренней тишине топот лошадей. «Молодец, что послушался», — похвалил Злат Сулеймана, радостно соскочившего с коня, чтобы поприветствовать его. «Люди выспались, лошади отдохнули, еще до вечера будете в новом сарае. Есть у меня еще одна важная новость для Магул-Буги, очень важная, поважнее всех остальных». С нее иначе никогда и мира доберешься. Передай. Алибек Киян, сын Исы, вел в сарае тайные переговоры с московским посланником о выдаче ему плененного сына литовского князя Гедимина на ремонта. Запомнишь имя? На ремонт, на ремонт, повторил Сулейман. Повторяй в дороге, все равно делать нечего. Так вот, этот на ремонт от Алибека сбежал и сейчас находится у меня. Это очень важно. А теперь немедля. Сулейман кивнул вскочил в седло и через мгновение вместе со своим маленьким отрядом исчез в тумане.